Но она удержала его. Она дрожала. «Послушай, пожалуй, все-таки лучше тебе остаться здесь. Никто тебя не ищет, тебе ничто не угрожает». «Франсуаза, ты что-то скрываешь от меня», — повторил он. Она еще раз поклялась, что ничего не скрывает. Ей просто хочется знать, что он здесь, возле нее, — И она пробормотала, запинаясь, еще какие-то доводы. Она показалась ему такой страх, горячо прошептала она. В эту минуту на Рокрессской колокольне пробило 11 часов. Удары раздавались один за другим отчетливо и звонко. Она вскочила в испуге. С тех пор, как она ушла с мельницы, прошло два часа. «Послушай», — сказала она торопливо, — Если ты нам понадобишься, я поднимусь в свою комнату и махну платком. И она убежала. А Доминик, сильно встревоженный, растянулся на краю канавы, откуда можно было наблюдать за мельницей. У самого Рокреза Франсуаза встретила старика нищего, дядюшку Бонтана, который знал всю округу, Он поздоровался с ней и рассказал, что сейчас только видел мельника, окруженного прусаками. Затем, крестясь и бормоча несвязанные слова, он продолжал свой путь. «Два часа прошли», — сказал офицер, когда появилась Франсуаза. «Дядюшка Мерле был здесь. Он сидел на скамье у колодца. И по-прежнему курил. Девушка опять стала умолять, плакать. Встала на колени. Она хотела выиграть время. Надежда на возвращение французов усилила свое сердце. И ей казалось, что она слышит вдали мирный шаг войска. Если бы они появились, если бы они освободили их всех... «Послушайте, сударь, один час, еще один только час», — умоляла она... Вы же можете дать нам еще час. Но офицер был непреклонен. Он даже приказал двоим солдатам схватить Франсуазу и увезти ее, чтобы можно было спокойно произвести расстрел старика. Страшная борьба завязалась тогда в сердце Франсуазы. Она не могла допустить, чтобы отец был убит на ее глазах. Нет, нет, нет, лучше ей самой умереть вместе с Домиником. И она уже бросилась сбежать в свою комнату, как вдруг сам Доминик вошел во двор. Офицеры, солдаты испустили торжествующий крик. Но он подошел прямо к Франсуазе. Словно никого, кроме нее, здесь не было. И спокойно, несколько сурово сказал ей, нехорошо почему вы не привели меня с собой если бы дядюшка бантан не рассказал мне обо всем так или иначе я здесь было три часа большие черные тучи остатки грозы разразившиеся где-то неподалеку медленно заволокли горизонт. Это желтое небо, эти медные лоскучие облаков превратили рокресскую долину, такую веселую при солнце, в какой-то разбойничий притон, населенный подозрительными тенями. Прусский офицер велел запереть Доминика, не сказав ни слова о том, какую участь он ему готовит. С самого полудня Франсуаза терзала с невыносимой тревогой. Несмотря на настояние отца, она ни за что не хотела уйти со двора. Она ждала французов. Но часы уходили. Скоро должно было стемнеть, и она страдала еще сильнее от того, что все это выигранное время, видимо, не могло изменить ужасной развязки. Однако к концу дня прусаки начали готовиться к уходу. Пока шли эти приготовления, Офицер, как и накануне, заперся с Домиником. Франсуаза поняла, что судьба юноши сейчас будет решена.